Глава 26. Четвертая власть склоняется перед плутократами. Почему то, что вы там пишете, скажут мне, не читали в прессе? Там никогда не намекают ни на могущество трестов, ни на влияние международных финансистов. Не слишком удивляйтесь этому молчанию. Как вы увидите, многие газеты находятся под контролем крупных предприятий, над которыми господствует Большой банк. Финансовая ситуация иных газет слишком неустойчива, чтобы их руководство рисковало ссорой с крупными рекламными клиентами. Примечание. Вкус к полемике, компании в прессе сегодня исчез. Кроме нескольких публикаций, выражающих очень разные политические направления и нескольких провинциальных ежедневных газет, руководимых по-настоящему независимыми журналистами, кто осмелится вызвать недовольство крупных клиентов. Конец примечания. Итак, рекламный бюджет трестов и крупных предприятий огромен. Хотя они продемонстрировали значительную сдержанность в ходе изучения рекламы крупных фирм, проведенного лимонд в июне 1953 года, мы располагаем некоторыми сведениями. Рекламная война, которую вела фирма по производству мыльного порошка Ома, против своей конкурентки сидикей стоила англо-голландскому тресту Юни полтора миллиарда франков, а фирме Лезьер – около 500 миллионов. Согласно одному французскому деловому обозрению, дюжина домов регулярно тратит 250 миллионов в год на рекламу. Чинзана, Монсавон, Ореал Доп, Перье, Сулитер, Пальмалив, Колгейт, Нестле, Леша и Филлипс – Общая стоимость рекламы во Франции, как утверждают, составила 34 миллиарда в 1950 году и около 60 миллиардов в 1952 году. Без этой манны небесной, которая представляет собой основную часть доходов крупных газет, ни одна из них не смогла бы поддерживать свое существование. Одного этого достаточно, чтобы объяснить молчание прессы. Примечание. В наших основах журнализма мы привели данные о последних расходах Фигаро. На долю рекламы пришлось 1 миллиард 151 миллион из 1 миллиарда 976 миллионов общих доходов. Конец примечания. Немного газет, а значит и немного редакторов и сотрудников прессы, избегают власти денег. «Писатель и журналист считают и называют себя свободными. Это не так. Свобода выражения их мыслей ограничена волей руководителей газеты или обозрения, или издательского дома. А эти руководители являются либо финансовыми магнатами, либо их служащими». Так выразился социалист Угистенамон в замечательном труде, опубликованном за несколько лет до войны. «Это правда». Во времена Третьей Республики финансовый гриф вонзил в прессу свой золоченый коготь. Журнализм, который был душой газеты, упустил престижную власть, уступив ее финансисту. Впредь ему предстояло быть лишь наемником. Участники сопротивления, в подполье мечтавшие реформировать прессу, поклялись сбросить иго денежных воротил. В действительности они сделали существование независимой газеты еще более трудным. Наивный автор передовицы Комбат, который в одном из первых публичных номеров своей газеты написал, что всякая реформа прессы была бы тщетной, если бы ее не сопровождали надлежащие политические меры, гарантирующие газетам настоящую независимость от капитала. Предполагали ли вы, что в вашем собственном доме капиталист Смаджа однажды... Займет место социалиста Клода Бурде. Случившееся с «Комбат» произошло почти со всей прессой сопротивления. Газеты поменяли руководителей, но не хозяина. Плутократ по-прежнему король. Альбер Байе, президент Федерации прессы, может сокрушаться об этом в частной жизни, но не может ничего сделать, чтобы изменить ситуацию. Если бы она противилась демагогическим мерам, которые повлекли значительный рост расходов на основание газеты, с 1939 года они выросли в 60 раз, общественная пресса еще существовала бы и было бы возможно основать ежедневную газету на сумму менее миллиарда. Вчера в агентстве АВАЗ, крупного распределителя рекламы и новостей, доминировали Банк Парижа и Нидерландов и Хоррес Финнелли. Сегодня национализированная, уменьшившаяся, лишенная своего отделения информация в пользу очень официального агентства «Франс Пресс», а вас ограничивает свою деятельность распределением бюджетов нескольких компаний. Линия «Кьюнарт», «Кока-Кола», «Феликс Потен», «Страховая компания», «Жапи», «Лувр», «Север», «Пешене», «Пономусун», «Симка», «Сульвей», «Лионский чай» и так далее. Однако крупные рекламные агентства, которое продвигают как борцов за освобождение, заняли место, принадлежавшее прежде фирме реклама и ее филиалам. Агентство «Публицист» находится среди этих новоприбывших, или, скорее, среди тех, кто, существуя до войны, извлек большую выгоду из событий, чтобы выдвинуться в первый ряд. Экономика политики, которая напоминает, что информация связана с рекламой, часто средством, косвенные субсидии говорит о настоящей монополии публициста мы увидим что она не преувеличивает публицист контролирует и распределяет на рекламу около 15 миллиардов в год от имени 160 крупных капиталистических фирм. по сути именно это агентство так сказать распределяет бюджет обувной фирмы андре газеты банании тканей и бухары, мехов «Брансуика», «Канадских железных дорог», «Колгейта», фирмы по производству одежды «Эсдерс», газеты «Ла Фегаро», галерии «Эксельманс» и «Опера», бисквитов «Гондолло», «Большого дома Блан», «Треста прессы Франпар», группы «Реалите», «Треста Ашет», «Идро Франс», мебельной фирмы Levetan, дома кофе Издательства Фернан Натан, Нитратов Чили, Пальмалив, ПТ Маркуни, Шапо Souls, Трансканадских воздушных сообщений Shell и так далее. Публицист сегодня могущественное агентство, с которым пресса должна считаться. Патроном этого агентства является одна из самых любопытных фигур нынешней прессы. Понадобился Бальзак, чтобы проследить чудесное восхождение этого младшего сына в семье, он был последним из девяти детей, которому папа Блёстейн, колоритный торговец мебелью с бульвара Мажанта, предоставил полную свободу с 20 лет. Марсель Блёстейн, родившийся в Энгиене 21 августа 1906 года, был еще несовершеннолетним, когда решил стать рекламистом-публицистом. Он хотел сказать «специалист по рекламе», ведь ни его очерки, ни его талант не предназначали его для журнализма. Молодой человек понял, что реклама, которая пресса была обязана своим внушительным развитием со времен Жерардена, однажды станет господином на рынке информации. Хозяином прессы будет впредь не журналист, а рекламный агент». Ему не было и 21 года, когда он вместе с Пьером Друэном основал небольшое агентство в скромном доме в предместье Монмартр. Чтобы помещать объявления, он часто представляет самого себя. Он собирается сам звонить в колокольчик, обсуждает дела с потенциальными рекламодателями, происхождение ему на руку. Первое средство он получил от еврейских домов, которые хотят поощрить усилия молодого единоверца-предпринимателя – банка «Кардинэ», «Левитана», «Брансуика», «Обуви», «Андре». Радио делает лишь первые шаги. Блёстейн понимает рекламные возможности этого нового типа выражения, которые находится еще на стадии эксперимента. Он умеет завязывать связи. Они позволяют ему получить исключительную концессию на использование государственных радиостанций – Эфемерный успех налог на радио привел в 1933 году к ликвидации всех видов рекламы на официальных волнах. Впрочем, это неважно важно. Блюстейн купит частную радиостанцию, старую радио «ЛЛ», основанную Люсьеном Леви, С помощью Франсе Луи Дрейфуса, сына знаменитого банкира-судовладельца, он превратит ее в современную радиостанцию, столь же динамичную, как и ее вдохновитель. «Радио Сите», так он ее назвал, вскоре станет самой популярной французской радиостанции Между тем, его агентство «Публицист» приобрело исключительные права на рекламу на «Радио 37» и «Радио Нормандии», Таким образом, Блёстейн контролировал три важные радиостанции. Соблазненный этим чудесным организатором Леон Ренье, президент агентства АВАЗ, организует совместно с ним в 1938 году рекламную сеть на экране в обществе кино и реклама Этой форме рекламы, к тому времени недостаточно используемой, предстояло стать важной отраслью рекламного бизнеса. Рекламный предприниматель интересуется и другими делами. В 1931-39 годах он входит в административные советы Левитана, Гумуна, новой компании Радиовещания и Вольмара. Мобилизованный в авиацию в 1939 году Блёстейн после перемирия растерялся. Не может идти и речи, чтобы вернуться в Париж, где расквартирован вермахт. Он селится в южной зоне и, естественно, участвует в сопротивлении. Однако он нужен Лондону. Он уезжает в Испанию, где интернирован на несколько месяцев, и, наконец, достигает Гибралтара. Оттуда он приезжает в британскую столицу. Под именем Бланше Блёстейн тут же поступают на службу в военно-воздушные силы свободной Франции. В качестве лейтенанта-пилота он участвует в нескольких бомбардировках оккупированных французских территорий вместе с 8-й армией американских ВВС. После ухода немцев из Парижа его имя упоминает генерал Кёниг, начальник пресс-службы военного правительства. Он еще будет участвовать в различных разведывательных полетах над Германией и зонами Атлантики, Эти подвиги принесут ему благодарности в приказах, орден почетного легиона и медаль сопротивления. Вернувшись к гражданской жизни, патрон публициста собирает несколько довоенных сотрудников и воссоздает свое агентство. Вся его деятельность связана с рекламой в новой прессе, возникшей в ходе сопротивления. Для общества «Ражи Пресс» он получает исключительное право на рекламу в основных газетах, родившихся во время освобождения. Также он вместе с Авасом устанавливает контроль над «Метробас Паблисете», занимающей господствующие позиции в рекламе в парижском транспорте. Наконец, в 1950 году он заключает соглашение, по которым «Ле Барон», бывшая коти и супруга «Кот Нароню», уступает Жану Пруво большинство акций «Ле Фегаро», консультантом которого он становится. Примечание. Кроме того, он является или являлся администратором нового общества учреждений «Гомон», «Парижской почты», «Телефункин Транс», «Оэмфильм», партнером «Кино-Радио Сите», общество «Омниум Пресс», общество детских изданий, имеющего долю в обществе «Эбдо Пресс», «Странный еженедельник Пьера Дака», урожденного «Исаака» франко-англо-американского «Омниума», французского общества радиопродукции и крупным акционерам общества управления расклейки национальной рекламы «Дюфаель» и современного общества прессы. Его жена представляет его в обществе «Люкс Пресс», компаньоны Марсель Блёстейн, Люсьен О'Брак, жена журналиста-прогрессиста Самуэля, называемого О'Брак и Луиза Эрве, жена журналиста-коммуниста Пьера Эрве, которая издает «Ля Фэм» и в современном обществе прессы. Конец примечания. Друг власть имущих и директоров газет, распределитель во Франции рекламных средств «Шелл» Берр филиала «Ройал Дач» Лазары, Блёстейн стал могущественным человеком. Это, говорит нам Мэри Бромбергер, значительный человек, успех которого в различных, хотя и сопредельных областях, таков, что часто может казаться, будто он обращается к отражению самого себя в трех-четырех зеркалах, чтобы обсудить многочисленные дела». Марсель Блёстейн, Бланше, вдохновитель деловых операций, обращается к Марселю Блёстейну, публицисту, чтобы организовать компанию продаж. Марсель Блёстейн, публицист, обращается к Марселю Блёстейну, режим пресс, чтобы поместить свою рекламу в крупных ежедневных вечерних газетах, рекламным концессионерам которых он является. К Марселю Блёстейну, «Экран де публициз», чтобы приобрести рекламные фильмы к Марселю Блёстейну «Метробас», концессионеру рекламы на транспорте в целом к Марселю Блёстейну «Марокканскому телевидению». Режим пресс, который руководит Марсель Блёстейн, стоит с точки зрения рекламы во главе важнейшей группы газеты «Обозрений Франции». По сути, она обладает исключительными правами на рекламу в ежедневных газетах. В связи Марселя Блёстейна с группой Франсуар делают весьма прочные пакеты акций, которыми вторая обладает в предприятиях первого, по крайней мере, в одном из них. Франсуар, по сути, собственность общества «Французские издания и публикации», которая владеет 33,5% акций «Режи пресс». Значение группы «Франсуар» известно. С помощью своих газет и обозрений она сильно влияет на общественное мнение и нравы. Кроме самой «Франсуар», 1 170 000 экземпляров группа включает «Франс Диманш» 492 000 экземпляров, «Ле журналь Дю Диманш» 630 000 экземпляров, «Эль» 670 тысяч экземпляров и так далее. Однако только посвященные знают, что скрывается за этим привлекательным фасадом, посвятим и других. Газета «Франсуар» — «Собственность общества с ограниченной ответственностью французские издания и публикации», уставный капитал которого во время крупных перемен 1951 года был распределен следующим образом. Примечание Исходно, Франсуар, которая в подполье называлась «Дефенс де ля Франс», руководила группа, куда входил Аристит Блан, сын бывшего генерального директора банка Марморож Блан из Бухареста. Однако в один прекрасный день он исчез при невыясненных обстоятельствах. Во время недавнего процесса в Государственном совете обнаружилось, что Франсуар содержала вначале главное следственное управление на так называемые специальные средства, то есть секретные средства. На журналистов, которые при Третьей Республике получали конверты от Министерства внутренних дел или жалования, как осведомители в префектуре полиции, довольно косо смотрели в прессе. В 1944-45 годах ситуация была, несомненно, совершенно иной, поскольку Блан, получивший для своей газеты 10 миллионов от полиции, был выбран равными себе генеральным секретарем Национальной Федерации французской прессы и вице-президентом синдиката парижской прессы. Конец примечания. Общество Ольпа, 15, бульвар Мадлен, 4 миллиона 67 тысяч 500. Пьер Лазарев, 37, улица Лаперус, 1 миллион 144 тысячи 500. Роберт Сальмон, 4, улица Поль-Дюпюи, 202 тысячи 500. Издательство Ашет, 79, бульвар Сен-Жермен, 50 тысячи. Генеральная контора продаж, французское генеральное издательство, 15, Бульвар Мадлен, 186 тысяч. Союз основателей и сотрудников публикации, ФЕР. 10, улица Реомюр, 1 миллион 739 тысяч 500. Юргенсен, 15, улица Шатуден, 110 тысяч. Общество изданий и публикаций, 100, улица Реомюр, 440 тысяч, Антуан Лабалет, 94 улица Виктуар, 1 миллион 360 тысяч, общая сумма 9 миллионов 300 тысяч. Поскольку общество Ольпа и генеральная контура продаж филиалы дома Ашет, последние с 1951 года контролировал предприятие, Так как издательство имело также контрольный пакет акций «Парипресс», по-прежнему через посредничество общества «Ольпа» оно решило сблизить двух крупных конкурентов. Было создано новое общество «Франпар» — «Франсессуар» — «Париспресс». Этот союз, по сути, речь идет не о слиянии, каждое общество оставалось отдельным юридическим лицом, Этот союз был заключен на внеочередном заседании собрания акционеров в Париже 8 марта 1951 года, которое констатировала что дела предприятия идут плохо. Несмотря на свои 700 тысяч экземпляров в то время и значительную рекламу, Франсуар съедала деньги, ежемесячно поглощались миллионы, Тем не менее, собрание решило продолжать предприятие, несмотря на заявленную потерю более трех-четырех уставного капитала. Составленный тогда баланс не оставляет никаких сомнений относительно трудностей, постигших Франсуар. Актив. Капитальное вложение – 14 миллионов. Тираж и его общая стоимость Франсуар по оценке 100 миллионов – Франц Диманш по оценке 30 миллионов – 130 миллионов. Портфель ценных бумаг и акций. Майское издание «Эль» 75% от 80 миллионов. Цена покупки 150 акций – 4 миллиона – 60 миллионов. режи «Пресс» оценка 33,5% от 100 миллионов. Обычная цена – 335 акций по... 55 тысяч франков каждая – 33 миллиона 500. 000. Общество экономических исследований и публикации реалиты – 810 тысяч. Общество ФПП – счета. Кооператив ежедневных газет – одна часть – 10 тысяч. Кооператив еженедельных газет – пять частей – 5 тысяч. Общая сумма – 94 миллиона 325 тысяч. Запас. Газетная бумага и заготовки – 15 миллионов 300 тысяч. Должники и различные зарплаты – 32 миллиона 800 тысяч. Различные клиенты – 160 миллионов 600 тысяч. Текущие и различные счета – 34 миллиона 200 тысяч. Наличные средства, касса и банки – 14 миллионов 500 тысяч. Векселя – получить семь миллионов сто тысяч общая сумма составляет пятьсот миллиона восемьсот тысяч пассив долгосрочные авансы восемьдесят миллионов шестьсот тысяч краткосрочные авансы четыре миллиона двести тысяч векселя к оплате двести миллионов шестьсот тысяч различные поставщики и кредиторы восемьдесят миллионов пятьсот тысяч Урегулировать разное. Средства на социальные расходы, налоги – 75 миллионов 200 тысяч. Суммы на непроданные газеты и различный риск – 24 миллиона 500 тысяч. Общая сумма – 487 миллионов 685 тысяч. Остаток актива – 15 миллионов 140 тысяч. Общая сумма – 502 миллиона 825 тысяч. Как заявлял эксперт-бухгалтер, которому персонально вручили эти данные, актив содержал прежде всего цифровой ветер. 130 миллионов тиража, сказал он нам, не стоит ничего, поскольку дела Франсуар и Франс Диманш идут хорошо. Однако, сколько видели газет, выкупаемых за несколько тысяч франков, Тоже наблюдение относятся к 94 миллионам 325 тысячам франков, которые следуют за этим. Это самооценка. Можно было заключить, что предприятие фактически являлось банкротом с момента подведения этого баланса. Без Ашет, имеющей долю Франсуар, готовой поглотить другие сотни миллионов, крупнейшая французская газета прекратила бы публикации или попала бы в зависимость от другой капиталистической группы, о независимость прессы. По инициативе дома Ашет в штаб-квартире Франсуар 100, улица Реомюр, было создано общество Франпар, и его основателями были анонс «Делясьян», 25 марта 1951 года. Общество «Французские издания и публикации» с капиталом в 9 миллионов 300 тысяч франков, 100, улица Реомюр, собственник, Франсуар и Франс Диманш представлена Робером Сальмоном, президента Совета управляющих, 9 миллионов 960 тысяч. Общество «Пари Пресс» с капиталом в 50 тысяч франков, 100, улица решелье представлено Анри Массо, президентом Совета Управляющих, 9 миллионов 560 тысяч. Общество «Оль с капиталом в 100 тысяч франков, 15, бульвар Мадлен, представлено Климаном Геймаром, генеральным президентом-директором, 380 тысяч. Роберт Сальмон, 4, улица Поль-Дюпюи, 20 тысяч, Анри Массо, 2 bis улица Дельо, Нюи-Сюрсен, 20000. Пьер Лазарев, Вилла Ильдюреф, Вильян-Сюрсен, 20000. Роберменье Дюсуа, 288 бульвар Сен-Жермен, генеральный президент-директор издательства Ашит, 20000. Климан Геймар, 44 бульвар Арагу, Париж, 20000. Менье Дюсуа был генеральным президентом-директором издательства «Ашет», а Климан Геймар – вдохновителем филиала этого дома. Ольпа, «Зеленый трест», контролировал тогда и Франпар, и общество «Французские издания и публикации». Пари Пресс, Олетран, которая также подчиняется Франпару, находится вследствие этого в его сфере влияния. Там речь идет о своего рода кондоминиуме «Ашет Дассо», Самолетостроитель, которого до войны назвали производителем летающих гробов, Марсель блож дасо фактически владеет около 50% капитала общества «Пари Пресс», созданного Филиппом Борресом и Евой Кюри. Другие 50% находятся в руках общества «Ольпа», которым в 1924-1945 годах руководил Эмиль Рош, нынешний президент экономического совета и у которого забрала контроль издательство «Ашет». Тот факт, что «Зеленый Трест» напрямую интересуется прессой, не должен удивлять. Приобретая пакеты акции в крупных газетах, «Трест» лишь завершает долголетний труд, начатый более полувека назад. Разве ему уже не принадлежат фактическая монополия на распределение и продажу ежедневных газет и периодических изданий, а также монополия на право поставок во все библиотеки железных дорог и метро? «Монополия Ашет» чего только не говорили и не писали об этом покушении на свободу слова. Такие писатели, как Гюйсманс, Катуль Мендес, Мопассан, Барбе, Доревели, Мирбо, такие журналисты, как Дрюмон и Рашфор, такие разные политические деятели, как Морис Борес, Климансо, Дерулет, Мильеран, возмущались правом, которое присвоил себе дом Ашет в сфере мысли. В XIX веке книжные магазины и издательства восстали против этого. В XX веке элиты молчат, а крупные издатели добровольно попали в финансовую зависимость от издательства «Ашет». Выиграли они от этого. ошейник о котором говорил лафонтен приносит одни неприятности. Заключив контракт на исключительное право продажи, которое они подписали с «Ашет», «Галимар», «Гроссе», «Фаяр» и их собратья – извлекают финансовую пользу из его весьма выгодных положений. Боденьер, который 20 лет назад был счастливым издателем Мориса де Кубра, поведал нам, что приобрел таким образом до 60% авансов на книге, которые передавал службе доставки Ашет, «вычет из отчислений распространителя». Взамен он должен был предоставлять каждую рукопись, поступающую в его комиссию по прочтению, на одобрение цензора могущественного дома. Ни одна из книг с маркой «Исключительное право Ашет» не могла появиться без его формального согласия. Сколько хороших книг, недостаточно коммерческих или недостаточно конформистских, могли быть таким образом отвергнуты за десятки лет. Именно против этой цензуры, которой подвергаются, впрочем, все книги, продаваемые эксклюзивно в привокзальных книжных магазинах, вас стал Дрюмон. По какому праву, писал он? Директора дома Ашет подвергают цензуре книгу, касающуюся социальных вопросов. Они не делают этого по отношению к непристойностям. По какому праву позволяют они себе мешать публике читать сочинения, совершенно безупречные с точки зрения нравов, единственная провинность которого – недостаточно уважительное отношение к Ротшильдам. По какому праву цепляются они за привилегию взимать определенную сумму за каждый том, за моральную функцию изучать содержание этого тома и судить, может ли он свободно продаваться? Бедный, дорогой Дрюмон, в ваше время, возможно, были парламентарии, чтобы сделать запрос, писатели, чтобы возмущаться, журналисты, чтобы будоражить общественное мнение – В наши дни больше нет протестов, потому что нет протестующих. Для разочарованного француза 1955 года монополия Ашет – это подобное молнией стихийное бедствие, падающее с неба. Проныра вооружен громоотводом, а остальные пусть выпутываются как могут. Эту монополию поставили под вопрос в 1944 году – Причина не в том, что она показалась непомерной бывшим партизанам и подпольщикам времен оккупации, но в том, что сопротивление не простило дому Ашет сотрудничества с нацистами. Реквизированные немцами службы взяли в руки представители выпущенной прессы. Созданные ими французские распространители прессы ФРП обосновались в помещениях дома Ашет, невзирая на протесты его руководителя. Распространение печатающихся в Париже ежедневных и периодических газет, они были весьма многочисленны в 1944-45 годах, обеспечивали эти распространители под контролем новых газет. Несмотря на преимущества, которыми пользовалось это официальное и исключительное распределение, громкое банкротство положило конец этой практике через 2-3 года. Новые распространители парижской прессы, Наследовавшие ФРП распределяют с тех пор большую часть прессы. Они возникли в 1947 году из Ассоциации издателей газеты публикаций, вошедшие в кооператив с издательством «Ашет». Именно здесь, как в упряжке, имеет место союз кучера и лошадей. Именно «Ашет» предоставляет повозку и управляет ею, а газеты везут. А вес должен быть хорошим, так как повозка едет быстро хорошо управляемые и процветающие, НРПП насчитывают 40 тысяч торговых пунктов во Франции, рассылая 20 парижских и 58 провинциальных ежедневных газет, всего 2,8 миллионов экземпляров в день. Кроме того, они рассылают 470 французских периодических изданий, 400 зарубежных ежедневных и периодических изданий и 80 серий небольших книг. Они насчитывают... 3500 сотрудников и используют 150 мотоциклистов, 400 велосипедов и 100 автомобилей. Могущество дома «Ашет» не ограничивается сферой рассылки газет. Мы видели, что он контролирует также группу «Франпар», то есть группу весьма распространенных газет, пользующихся значительным влиянием. «Ашет» также играет важную роль в сфере продажи книг. Сравнимого с ним предприятия в Европе определенно не существует со своими четырьмя парижскими и пятью-десятью-пятью вспомогательными агентствами, двадцатью одним агентством в провинциях и Африке, филиалами и посредническими фирмами за рубежом, восьмью-десятью тысячами торговых пунктов, посредники и субпосредники и восьмью тысячами сотрудников – это предприятие одно из крупнейших во Франции – За последний отчетный период, данные которого известны, 1953 год, его чистая прибыль выросла до 449 миллионов франков. Доли издательства «Ашет» многочисленны. Будучи настоящим трестом, оно вложило 751 миллион в различные предприятия от упомянутого «Франпара» до упомянутых новых распространителей парижской прессы, включая «Самеди Суар», типографии «Бродар» и «Топен», бумажные фабрики «Тоннелье» из Колумба, бумажные фабрики «Моста-Линьон» в департаменте Верхняя Луара, вспомогательную компанию бумажной промышленности, бывшее предприятие «Маринони» и марокканское общество распределения и прессы, крупную фирму по рассылке газет «Марокко». До 1952 года президентом анонимного общества издательства «Ашет», капитал которого в прошлом году достиг 2,6 миллиардов франков, был недавно скончавшийся эдмон Фуре. Он был сыном покойного Рене Фуре, одного из руководителей дома в конце прошлого века вместе с Арманом Тамплие. Он входил в административный совет Банка Парижа и Нидерландов, франко-канадского земельного кредита и различных других предприятий, связанных с обществом Ашет. В 1952 году его сменил Робер Минье Дюусуа, который является членом совета управляющих Франпара и администратором марокканского общества недвижимости, акции которого содержит Саше Пресс. Другими администраторами издательства Ашет являются Луиза Ашет, вдова прямого представителя семьи создателя издательства Жак Фуре, заместитель генерального директора и Эмануэль Моник, президент банка Парижа и Нидерландов присутствие Моника, особенно если учесть, что Хорас Финали и Эмиль Моро были когда-то администраторами издательства, показывает, что трест находится под прямым влиянием упомянутого крупного коммерческого банка. Контроль над прессой осуществляемый прямо Франпар и косвенно Режипресс Новые распространители парижской прессы. Издательством «Ашет» не может не быть стимулом для группы «Лазаров», мечтающих уничтожить оплот сопротивления в «Сити». Похоже, что проникновение в БПН «Лазары» осуществили в то же время, когда намечался аналогичный маневр в отношении издательства «Ашет». Результаты еще плохо известны, и мы не думаем, что это будут несколько тысяч акций, на которые подпишутся ради увеличения капитала Банк Лазаров или его обычный биржевой маклер, способные влиять на дирекцию издательства. Однако отношение общественных управляющих Франсуар и Жорнал Дю Деманш к правительству Мендес Франса, похоже, явно указывает, что почва готовилась Сражение за крупные газеты лишь началось. Примечание. Показательно, что Пьер Лазарев, генеральный директор, Жорж Гомбо, урожденный в генеральный секретарь Франсуар Бернар Лекаш, президент Международной лиги против антисемитизма, директор журнал «Дю Диманш» и Марсель Блёстейн, контролирующий всю рекламу этой группы, открыто выступают за Мендес Франца, хотя руководители БПН, крупные акционеры и банкиры Ашет были враждебно настроены к бывшему председателю Совета министров. Конец примечания.